Часть 6 Поздно ночью. Мы забрали свои вещи и поселились в особняке. Распределили комнаты и перенесли в них свой багаж. Раз уж Аква сегодняшнего дня будет жить в этом особняке, у меня возникла слабая надежда, что злые духи отсюда не уйдут. С другой стороны, я боялась, что сюда нагрянет нежить, которая привлечет особенности тела Аквы. Но хоть она и была архи-жрецом, а настоящая ее личность богиня Аквы, Она не позволяла духам делать все, что им заблагорассудится там, где она живет. Я взял самую большую комнату на втором этаже особняка и спал довольно крепко. <си> в этот момент я услышал крики Аквы. А я столько надежд на нее возлагал. Эй, Аква! Что случилось? Все в порядке? Что такое? Я бросился к комнате Аквы и постучал в дверь. Ответа не последовало. И, судя по звукам, что-то неладное, поэтому я ее протаранил. Передо мной была... Какая жла! Аква, сидящая посреди комнаты и держащая в руках пустую бутылку от вина и плакавшая. Эй! С тобой... С тобой вообще, в принципе, что случилось? Объясни, почему ты обнимаешься с бутылкой? И если ты издаёшь такие звуки, потому что пьяна, я тебя ты резвлю. Да, и, и всё не так. Я не пила вино, это виновата моя друг отцына и вино. И нетерпение ждала, чтобы насладиться им после ванны. Она на бутылка казалась пустой, когда я вернулась в комнату. В итоге я решил пойти спать. Ладно, добро ночи, завтра увидимся. Духа. Они собрались, они собрались на пасту незакорожденного р... ребенка, и удалось думать о дууух. Какая зуба. Я сделаю обход по особняку и изгоню всех духов, которые я увижу. Не знаю, были ли вообще здесь злые духи, но раз уж Аква сказала это, то у меня не было причины, в принципе, ее останавливать. Что за шум? Что случилось? И чего-то не так. Уже поздно. Ведите себя прилично. А. <свистит> Дарк Мезегомин тоже, вероятно, все прибежали на плач Аква. Да, До когда девушка сказала, что её вину выхлестыли злые духи, и она хочет их изгнать. Я думал над тем, чтобы возразить, почему духи хотят вообще спиртные напитки выпивать, тем более её, но решил к этому не придираться. Так что Ладно, оставлю я вас всех спать. Аква занимался изгнанием злых духов. Когда я возвращался в свою комнату, Аква по-зади всё ещё получал и меня, но меня подобное уже не волновало. Если весь этот дух заключался в том, что он в меру пил вино людей, почему бы не оставить всё так, как есть?